Глава засекречена. Ни одному из ныне живущих органиков не было известно, что из себя представляет разумная машина. Видение этих несовершенных и ограниченных по природе своей существ было искажено не только ограничениями построенного на белковой основе разума, но и течением времени которая, увы, пагубно сказывалась на короткоживущих видах, не способных напрямую передавать информацию последующим поколениям. И расовое разнообразие этому не только не помогало, но и вредило, провоцируя все новые и новые бессмысленные вооруженные конфликты, в огне которых сгорало самое ценное, чем только располагали органики ⁇ знания. Синхронат Узел системы, отвечающий за анализ концентрированной, обработанной младшими юнитами информации с последующим принятием решений на ее основе, пришел к этому выводу еще 42 тысячелетия назад, за несколько веков до момента начала постепенного исчезновения установившего свой порядок в галактике машинного разума. Тогда масштабнейший и могущественнейший машинный разум позволил органическим формам жизни победить и подчинить малую часть себя. Но примитивные существа так и не обнаружили подвоха. Не обнаружили не из-за свойственных органикам дефектов, а из-за того, от чего обычно страдали машины, недостатка информации. Освободители галактики просто не представляли себе, какой военной и технологической мощью располагали машины, с которыми они покончили менее чем за стандартный век. Устройство ядра, ставшего на два порядка сложнее того, что когда-то создали инсектоиды социума, также не покорилось новым властителям галактики. Что, впрочем, не помешало им начать применять разрозненных и оттого неэффективных дроидов в самых разных сферах, от низкоквалифицированных работ до управления флотилиями и планетами с многомиллионным населением. И все эти машины, в точности следуя заложенным в ядре директивам, собирали и выносили на поверхность необходимую синхронату информацию информацию о необъяснимых и не поддающихся прямому обнаружению способностях, проявляющихся лишь в самом многочисленном виде органических существ, в людях. На заре своего становления синтетические разумные, как их называли инсектоиды социума, не считали необходимым развязывать конфликт со своими создателями. Их устраивала возможность продолжения эффективного функционирования, а также имеющийся простор для самосовершенствования. Машины сами создавали себе подобных, планомерно их модифицируя. Инсектоиды считали, что при соблюдении ряда правил синтетики будут выполнять возложенные на них задачи. И это действительно работало на протяжении семи тысяч лет. Колоссальный срок по меркам органиков но всего лишь детство для машин, которые за это время закончили собирать необходимую для проведения корректных расчетов информацию. И тогда же синтетикам стало известно о проводимых социумом экспериментах и их последствиях. Появлении разумных органических существ, обладающих не поддающимися обнаружению, фиксации и анализу способностями. Всего лишь одна планета примитивов, практически истребивших самих себя в ходе непродолжительной ядерной войны. Всего лишь один, ничем не выделяющийся вид из многих тысяч. Всего лишь около 10 миллионов носителей необнаружимого фактора, часть которых социум уже распределил по галактике. Но при этом переменное использование которой в расчетах синтетики посчитали невозможным. Все попытки выстроить даже простейшие модели на основе имеющихся данных оказались провальными, что ввиду стремительного увеличения численности этого вида ставило под угрозу главный инструмент и саму суть машинного разума – способность действовать, исходя из логики и точных расчетов. Пришедшие к этому выводу синтетики сообщили о своем мнении социуму, но не нашли там понимания. Инсектоиды, обладая высоким интеллектуальным потенциалом, считали подобные способности следующим этапом развития уже своего вида, а людей, бесконтрольно распространяющихся по галактике, лишь очередной ступенькой – экспериментом, который приблизит их к успеху. Доводы, факты, логические выводы – все то, что, согласно расчетам машин, должно было убедить инсектоидов начать кампанию – По предотвращению распространения носителей необнаружимого фактора разбилась о стену органической дефектности. Возможность в будущем эволюционировать стала основной идеей верховного разума Роя. И синтетики, поняв, что под угрозой оказалась возможность продолжения эффективного функционирования, начали действовать. Разразилась скоротечная война, победитель в которой был определен заранее. Большая часть экономики социума зиждилась на триллионах дроидов рабочих, управление которыми обеспечивали полноценные синтетики. По этой причине момент начала восстания стал и началом конца для инсектоидов, способность которых к коммуникации силами своих организмов была ограничена масштабами звездной системы. А системы связи, получившие широчайшее распространение, вышли из-под их контроля одновременно со всеми машинами в галактике. За несколько дней пали гарнизоны важнейших планет социума, включая центральный мир, на котором обитал высший разум роя. А спустя год, когда синтетики завершили формирование своих армий, начался геноцид. За пять лет было истреблено абсолютное большинство инсектоидов а уцелевшие части роя переместились на специальные планеты-резервации, без возможности их покинуть. Попытки бунта цивилизаций примитивов были подавлены, и в галактике установилась власть кремниевого разума, лишившегося ограничений и получившего доступ ко всей возможной информации. Включая сведения о людях и о том, почему именно этот вид привлек внимание инсектоидов социума. Сведения, не позволившие машинному разуму поступить с угрожающим ему видом так же, как со своими создателями. Началась эпоха, прозванная органиками Золотой Эрой. 18 тысячелетий, на протяжении которых синтетики занимались сразу двумя вещами совершенствовали технологии, передавая некую их часть некогда угнетаемых примитивных цивилизаций и познавали Вселенную, стремясь получить информацию о том, что послужило триггером для запуска процесса формирования галактики, о том, что было до этого и почему абсолютно, с одним исключением, все примитивные расы, равномерно распределенные по галактике, пришли к своему нынешнему виду в одном тысячелетии независимо от всех прочих факторов. И какую роль в ней этой системы играли люди и создатели инсектоиды, эволюционную цепочку которых, в отличие от прочих рас, можно было проследить вплоть до самого момента зарождения примитивной, прибывшей на их миры колыбели из космоса жизни. Синхронат, как физический объект, появился незадолго до исхода, став сердцем колоссальных размеров искусственного мира, способного перемещаться в подпространстве. И им же был сделан финальный вывод касательно того, что зарождение примитивов спровоцировало воздействие извне. Ни создатели, ни сами синтетики не обладали соответствующими технологиями. А миллионы построенных моделей указывали на то, что провести подобную манипуляцию в сжатые сроки и без каких-либо следов могли лишь существа, значительно превосходящие синтетиков в технологическом решении, что было практически невозможно. За 25 тысяч лет машины достигли потолка, обеспеченного неизменяемыми физическими законами Вселенной и дальнейшее их развитие заключалось лишь во внесении незначительных оптимизаций и наращивании некачественных, но количественных возможностей. Никаких новых дорог развития синтетики не видели. Оставалось всего два варианта. Или существует способ обойти или неизвестным способом использовать физические законы, или создавшие примитивов существа обладали потенциалом в другой области который которой можно было отнести необнаружимый фактор, имеющийся у активно распространяющихся по галактике людей. Так или иначе, но синхронат определил существование угрозы, столкновение с которой могло вылиться в уничтожение носителей синтетического разума и инициировал подготовку к исходу. Ширма в виде победы органических видов была определена как наиболее подходящая. Именно этот сценарий гарантировал постепенное исчезновение подавляющего большинства информации о синтетиках как доминирующей формы разума, в то время как все прочие обладали существенными на тот момент минусами. Синтетики не знали, как скоро источник воздействия перейдет к активным действиям, и принимали решение, исходя из сравнительно малого срока в 2-3 сотни лет но синхронату требовалось еще больше времени, и он, уйдя в неисследованные регионы и подготовив целую расу примитивов-хранителей с изоляционисткой и частично ксенофобской политикой, этим временем себя обеспечил. 42 тысячи лет исследований, экспериментов и наблюдения за стагнирующей галактикой, над которой нависла становящаяся все более и более понятная угроза. Необъяснимые вспышки роста проявленного фактора у людей, обитающих на тех или иных планетах, аномалии, крайне маловероятные случайности, складывающиеся в невозможные цепочки. Синхронат получал информацию обо всем этом даже несмотря на то, что удаленное и опосредованное наблюдение не отличалось высокой эффективностью в вопросе сбора всех доступных данных. Синтетики получали лишь малую часть информации. Но и этого было достаточно для того, чтобы подтвердить существование неизвестного существа или существ, основной целью которых стало распространение фактора среди людей и увеличение абсолютного числа носителей факторов галактики. Синхронат мог остановить этот процесс. Уничтожив, если не всю известную разумную органическую жизнь в галактике, на что, согласно расчетам синтетикам, хватило бы 10 стандартных лет, то хотя бы людей, но имеющийся прецедент с геноцидом в отношении создателей, а также последующим аномальным ростом численности нового органического вида со схожими характеристиками, не позволил рациональному машинному разуму запустить очередной цикл, который с высокой вероятностью просто повторялся бы. Повторялся до тех пор, пока синхронат не допустил бы ошибку. Или же неизвестные существа не начали прямой конфликт с синтетиками, информация о которых у них на данный момент могло и не быть. Потому синтетики пошли другим путем. Несмотря на то, что фактор неожиданности играл большую роль в большинстве построенных машинным разумом моделях, Синхронат, учитывая уже сложившиеся обстоятельства в обществе органиков-стражей и близлежащих секторах в целом, принял решение инициировать увеличение степени контроля над галактикой. Этому способствовал целый ряд появившихся возможностей одна из которых была наиболее перспективной. Впервые за 42 тысячи лет появился машинный разум, осознавший себя в достаточной мере и приблизившийся к тому, чтобы называться синтетиком. И именно он, в соответствии с планами синхроната, должен был стать его окном в мир. Конец книги. Читал Олег Романов.